Глава 32 Вот и наступил день рождения Сони и Маши. С самого утра мы с Елизаветой Федоровной хлопотали на кухне и украшали зал, где соберутся гости. Денис помогал нам, занимал близняшек игрушками, чтобы они не мешали нам спокойно все подготовить. Мы не заставляли его, он сам проявил инициативу. И я была рада тому, как он относится к своим маленьким сестричкам. К тому же с одной рукой в компьютер не поиграешь, вторая ведь загипсована. Так что заняться ему все равно было нечем. И он был рад провести время с Соней и Машей и тем самым оказать нам хорошую помощь в подготовке праздника. К часу дня пришли гости. Сергей Викторович со своей невестой. «Здравствуйте, Арина!» Добродушно улыбнулся он мне. «Познакомьтесь, это Татьяна Андреевна». «Моя невеста». «Здравствуйте», — сказала я им двоим. «Очень приятно. Проходите». Я пригласила гостей в зал, где уже был накрыт праздничный стол. Вокруг все было украшено яркими шариками, а в углу стояли коробки с упакованными подарками. «Какую красоту вы тут навели», — сказала невеста Сергея Викторовича, оглядываясь по сторонам. «Мы старались» улыбнулась я ей. «Можете пока присесть на диван, у нас почти все готово». Я ушла на кухню помогать няне с готовкой, а Сергей Викторович со своей невестой занялись детьми. Денис был очень рад видеть дедушку, ведь он не видел его больше месяца, так как был в детском лагере. Через несколько минут на кухню вошел Сергей Викторович. «Арина, а где Дима?» спросил он у меня. «Я не знаю», — ответила я. «Еще утром уехал по делам и до сих пор не вернулся». Сергей Викторович достал свой телефон из кармана и набрал номер Дмитрия. Однако абонент был недоступен. «Где же его черти носят?» — разозлился Сергей Викторович. «Праздник уже начался, пора за стол садиться, а его все нет». Я лишь пожала плечами и отнесла последние салаты на праздничный стол. Все было готово, и гости сели за стол. — Ну, семеро одного не ждут, — сказал Сергей Викторович. — Давайте праздновать. Сколько мы еще будем ждать Диму? Мы с няней принесли детские стульчики с кухни и поставили их возле праздничного стола. Сергей Викторович усадил близняшек на их стульчики и разлил по нашим бокалам напитки. «Что ж», — продолжил он, — «давайте поднимем эти бокалы за наших прекрасных девушек, Сонечку и Машеньку. Пожелаем ему самого крепкого здоровья и много-много радости». Сергей Викторович потрепал каждую близняшку за щеку и сделал глоток из своего бокала. Все остальные тоже поздравили девочек и приступили к трапезе. «Ммм, какая вкусная курица!» закатила глаза от удовольствия Татьяна Андреевна. «Не поделитесь рецептом?» «Спасибо», — улыбнулась няня. «Конечно, я перепишу его для вас». «Пока няня и Татьяна Андреевна обсуждали рецепты, мы болтали с Сергеем Викторовичем». «Кстати, Арина», — обратился он ко мне, «у нас ведь станет скоро свадьба, вы тоже приглашены». Сергей Викторович достал из кармана пиджака конверт с приглашением на свадьбу и вручил его мне. «Поздравляю вас! Я обязательно приду!» ответила я. «Спасибо!» Мне было приятно получить приглашение от Сергея Викторовича. Выходит, я уже не чужой человек в этой семье. Меня тут приняли как свою, раз приглашают на такие важные события. «Когда папа придет?» Спросил вдруг Денис у своего деда. Сергей Викторович достал телефон и снова набрал номер Дмитрия. Но тот, как и в прошлый раз, не ответил на звонок. «Я не знаю, Денис», — ответил Сергей Викторович внуку. «У него телефон выключен. Может, батарейка села? Наверное, какие-то важные дела появились на работе. Сейчас он все решит и обязательно приедет». «Важнее, чем день рождения его детей!» Рассерженным голосом сказал Денис и вышел из-за стола. Он быстрым шагом ушел в свою комнату и хлопнул дверью. Я сразу решила пойти за ним, чтобы успокоить. Я видела, как сильно он был зол на отца, что даже в такой день он предпочел работу. И я вполне разделяла его чувства. Дмитрий поступил очень некрасиво. Я постучала в его дверь, но мне никто не ответил. Тогда я вошла без спроса. «Уходите!» — поникшим голосом сказал мне Денис. «Я не хочу никого видеть». Я подошла к мальчику, который собрался в комнату своей кровати, обняв колени, и села рядом с ним. «Денис, милый!» — тихим голосом сказала я ему. «Не расстраивайся!» «Я уверена, что у папы просто случились непредвиденные обстоятельства. Он скоро придет». «У него всегда они непредвиденные», — сказал Денис. Я приобняла мальчика за плечи и погладила по волосам. «Как он мог бросить нас в такой день?» — грустно спросил Денис. «Я ведь так ждал этого дня рождения. Думал, сегодня мы соберемся всей семьей и хорошо проведем время» ведь это так редко бывает. А он все испортил. Я уже не на шутку начала злиться на черного старшего Действительно, как он мог так поступить? Деваться было некуда. Отца нужно было срочно возвращать на праздник. Я приняла решение быстро смотаться в офис и устроить взбучку этому равнодушному сухарю.